Глава 179. Церемония превращения Кандидату на титул папы было необходимо в идеале знать все тонкости проведения церемонии превращения солдат в воинов армии Божественной Кары. Через год после того, как Убрайен объявил Мейну о том, что тот станет следующим папой, он выдал Мейну книги, описывающие проведение церемонии. Только при условии, что Мейн усвоит сказанное в книгах, он сможет сменить Обрайна и стать новым папой. Собственно, Мейн уже давно выучил эти книги наизусть. Для создания нового воина армии Божественной Кары требовалось принести в жертву ведьму. Из нее выкачивали кровь и смешивали с порошком, изготовленным из медальонов божественной кары. Получившуюся смесь вливали в вены добровольцев из армии судей. За века основная часть церемонии множество раз изменялась, но используемая для превращения смесь оставалась той же самой. Количество ведьм определяло максимальное возможное количество новых воинов, но успех операции полностью зависел от воли и преданности превращаемых судей. После прочтения этой книги Мейн наконец понял, зачем же церковь ежегодно собирает так много молодых женщин. Никаких определенных знаков, которые указывали на то, что женщина превратится в ведьму, не было. До превращения ведьмы были абсолютно нормальными женщинами. Но как только в них просыпалась магия, то все менялось, их тело, внутренние органы и даже кровь. В общем, никаких верных способов по выявлению будущих ведьм не было, и церкви оставалось только собирать женщин. Именно поэтому Мэйн соглашался с тем, что заявляла Хизер, все, что когда-либо делала церковь, было абсолютным злом. Даже самые высшие церковные чины были по локоть в крови. Они убили больше ведьм, чем самый зверский палач. Но у них не было другого выбора. Они делали все, чтобы обеспечить церкви победу над дьяволами. Только победители заслуживают божественного благословения. На столах для превращения лежали двое судей, и Мейн знал их обоих по именам. Первого звали Диланом, он служил в первом батальоне, а второго — Такером Тором, и он был стражником святого города и одним из главных судей. Воины улыбались, изо всех сил стараясь показать уверенность в себе, но по их напряженным мускулам и сжатым кулакам Мейн видел, как сильно они волнуются. Ступив вперед, он попытался их успокоить, похлопав по плечам. — Расслабьтесь. Я уверен, что вы оба справитесь с превращением. — Ваше превосходительство! Чтобы превратиться, нам нужно всего лишь перетерпеть боль. Дилан не смог удержаться от вопроса. — Именно. Вам нужно лишь терпеть, — рассмеялся Мейн. Тебя ведь Диланом зовут, не так ли? — Вы помните мое имя? — радостно воскликнул судья. — Конечно. Ты ведь воин из первого батальона, который участвовал в обороне Гермеса в прошлом году. Капитана твоего отряда зовут Алисии, не так ли? — Да активно закивал Дилан. «Наш отряд во время боя понес большие потери. Около половины моих сослуживцев погибли в лапах демонических тварей. Тогда я подумал, что если я смогу так же легко разбираться с этими мутантами, как и пришедшие к нам на помощь воины армии божественной кары, то тогда я сделаю все возможное, чтобы самому стать одним из них». «Довольно твердое убеждение» похвалил его Мейн и обернулся, чтобы взглянуть на второго судью. «А что насчет тебя, Такертор? Что подтолкнуло тебя решиться стать одним из воинов армии Божественной Кары?» «Я хочу охранять новый святой город», — заявил главный судья. Мне кажется, что с каждым годом демонические твари становятся все сильнее и сильнее. В прошлом году они смогли прорваться за стену святого города, и если бы не помощь армии божественной кары, то вполне возможно кафедральный собор в тот день был бы полностью уничтожен. Так что теперь я сам хочу стать сильным щитом, который защитит город от демонических тварей. Я насажу их всех на мою сверкающую металлическую пику». «Отлично! Вы оба гордость для церкви!» Мэйн, как и было написано в древних трудах, попытался поднять дух судей еще больше с помощью поощрительных слов. Когда он понял, что лежащие около него мужчины были максимально уверены в себе, он махнул рукой, отдавая приказ о начале церемонии». К столам для превращения подошли стражники, которые потом завязали лежащим судьям глаза и зафиксировали их руки и ноги железными кольцами, чтобы те во время церемонии превращения не вырвались. Затем привели ведьму, которую бросили на стол между лежащими судьями. Эта ведьма принадлежала церкви и жила в одном из монастырей старого святого города — но после дня пробуждения ее отправили сюда, в самое сердце Гермеса. Там она провела некоторое время, ожидая, когда подойдет время для очередной церемонии, и ее превратят в расходный материал для превращения. За сутки до начала церемонии ее начали поить большим количеством сонной воды. Эта вода была каким-то травяным настоем — изготавливаемым из спящего папоротника и зимних цветов. Она гарантировала, что во время церемонии ведьма не проснется. — Номер и возраст? — 1, 18, — ответил один из стражников. Это был лишь риторический вопрос. Для проведения церемонии годилась лишь кровь, взятая у взрослой ведьмы. Только ее силы хватало бы на превращение солдата в воина армии божественной кары. После того, как Мейн убедился, что ведьма в списке есть, он громко объявил о начале основной церемонии. По его сигналу в руку ведьмы вставили серебряную иглу, и вскоре по прозрачной трубке, присоединенной к игле, потекла красно-коричневая кровь, которая стекала в прозрачную чашу. На дне чаши лежало множество голубоватых камней божественной кары, которая медленно заливала кровью ведьмы, и вскоре вся чаша была полна. Вскоре медальоны божественной кары стали меняться. Сквозь прозрачную стенку чаши было видно, как голубые камни словно впитывают в себя ведьмовскую кровь, И примерно через полчаса камни стали плавиться и вскоре исчезли. Коричнево-красная кровь сменила цвет и стала голубой, чем-то напоминавшей небо. Все это казалось довольно простым, но церковь пришла к окончательному рецепту только после тысяч и тысяч неудачных попыток. Например, когда она выясняла, какой возраст должен быть у ведьмы-донора, или какой материал следовало использовать для иглы и трубок, или из какого места следовало брать кровь, в какое место потом вливать, какие камни божественной кары брать за основу и в каком количестве. Церковь пользовалась древними знаниями, при этом не забывая записывать результаты своих удачных и не очень экспериментов, и мысли о том, как можно улучшить процесс. Еще они поэтапно описывали все, что удалось выяснить в ходе процесса превращения. После того, как ведьма получала свою силу, ее кровь каким-то образом усиливала внутренние органы и сухожилия, но если судьям вводили кровь напрямую, то те просто за несколько секунд умирали. Именно поэтому церковь стала погружать в ведьмовскую кровь камни божественной кары, чтобы обезвредить мистические силы, содержащиеся в крови. После этого кровь, наконец, можно было переливать добровольцам, но все равно боль от этого была такова, что сознание воинов необратимо менялось. Они теряли эмоции и интеллект и превращались в создания, которые могли выжить, лишь подчиняясь инстинктам и сильной воле. Если добровольцы переживали церемонию превращения, то обладали потом силой подавлять любую магию вокруг себя, даже не имея при себе ни одного медальона божественной кары. Мейн находил эту комбинацию довольно чудной. Кровь ведьмы, которая мгновенно убивала людей, и медальоны божественной кары, которые также убивали людей, если кто-нибудь решался их проглотить — Но если их смешать, то их убийственные свойства спадали до минимума. Когда голубенькая жидкость коснулась кожи, лежащих на столе судей, вены у них на руках и на шее вздулись, а сами мужчины скривились так, словно испытывали чудовищную боль». Первым громко завопил Дилан. Он забился на столе, сжимая и разжимая кулаки, но так и не смог пошевелить зафиксированными руками и ногами. Вскоре его тело покрылось крупными каплями пота. Такеру было не намного лучше. Он вдруг зарычал и застонал. Вскоре из уголка его рта полилась струйка крови, а тело словно бы изогнулось. Жидкость из прозрачной чаши капала медленно, но ритмично, и вскоре стало видно дно. К тому времени вопли Дилана превратились в слабое всхлипывания, перемежающиеся с какими-то словами на неизвестном майну языке. От всего тела Дилана вдруг повалил белый дым. Согласно записям в книге, это был знак того, что превращение находится на грани срыва. Мейн засомневался, что ему делать, продолжить наблюдение или нет, но вдруг откуда ни возьмись, появился папа и, положив руку на плечо Мэйну, сказал: Достаточно, отпустите его. Услышав это, один из личных охранников папы вышел вперед и, вынув, свой кинжал одним точным ударом перерезал Дилуну горло, тем самым прекращая его ужасные страдания. После довольно долгого ожидания превращение Такера Тора наконец подошло к концу, и его прежде розовая кожа приобрела бледно-голубой оттенок. Заметив это, Мейн понял, что Такер Тор пережил церемонию превращения. Один справился, а второй умер, подумал Мейн и вздохнул. За четверть часа церковь потеряла одного преданного воина и целую половину порции ведьмовской крови, но там снаружи своей очереди на превращение ждали еще шестьдесят человек, так что Мейн был вынужден продолжить церемонию. К тому времени, как церемония наконец закончилась, Мейн едва держался на ногах. Он, попытавшись схватиться за стол, чуть не разбросал лежащие там инструменты, уселся на пол, оперевшись спиной о стену. Папа медленно подошел к нему и встал прямо перед Мейном. По правде говоря, я удивлен тем, как ты справился. Когда я впервые проводил церемонию, то сделал все гораздо хуже — Мне тогда было сорок пять лет, и я, не выдержав сильного запаха свежей крови, вырвал прямо на стол для превращения, чуть не испортив целую порцию заготовленной крови. Предыдущий папа тогда меня неплохо так отделал, но по окончанию экзекуции приказал мне вернуться сюда и закончить церемонию. Услышав сказанное, Мэйн открыл было рот, но так и не нашел, что сказать в ответ». Так что, если у тебя нет на сегодня каких-то других планов, то ты можешь отправляться отдыхать. Да, с вашего позволения. Архиепископ глубоко вздохнул и, опустившись на колени, отсалютовал папе, но вдруг вспомнил кое-что. — Подождите-ка, сегодня вы вызвали меня в Центральный собор, потому что... Ой, правда, смотри же, память совсем не к черту. Покачал головой о Брайан. Я искал тебя, чтобы отдать новый яд, который пару дней назад изобрели наши ученые. Яд? Переспросил Мейн. Он знал, что ученые в центре Гермеса все силы бросали на изучение медальонов божественной кары и изготавливали из них таблетки, светящиеся камни и химические лекарства. Все их изобретения впоследствии отправлялись архиепископу. Впрочем, до сегодняшнего дня Мейн ни разу не слышал о том, чтобы здешние ученые разрабатывали яды. По мнению Мейна этим должны были заниматься только алхимики. Они утверждают, что изобрели его чисто случайно. Медленно ответил папа. Этот яд становится эффективным только после попадания на гниющие трупы и отравляет окрестности довольно надолго. В отличие от обычных ядов, его совсем не обязательно глотать, а без противоядия его не вылечить никак. Можешь узнать детали у мастера Вороньего Глаза. Впрочем, я подумал, что этот яд пригодится вам в битве за четыре королевства». Услышав это, Мейн сразу же подумал о сломанном замке в королевстве Вольсхард, да и неприятной ситуации в королевстве Грейкасл. Он подавил вспышку радости и вновь отсалютовал папе. «Если этот яд эффективен, как и говорит мастер Вороний Глаз, то мне он поможет очень сильно». Глава сто Статистика населения. В последнее время Роланд постоянно был в хорошем настроении. Даже когда он сидел у себя в офисе в одиночку, то тихо мурлыкал себе под нос какую-нибудь песенку, вспоминая о чудесно проведенном времени в корзине воздушного шара. Анна была такой красивой, когда закрыла глаза и потянулась к нему за поцелуем. Каждый раз, когда Роланд об этом вспоминал, он не мог удержаться от счастливой улыбки. Но самым важным было то, что именно скрывалось за ее словами и с какой страстью она потом подтвердила сказанное. Единственным, что в тот момент мог сделать Роланд, это дать такой же страстный ответ. Они так увлеклись, что после приземления Роланд все еще чувствовал пульсирующую боль в губах, Интересно, если бы я целовал ее слишком долго, то она бы меня укусила? В любом случае, Роланд слишком давно не испытывал чего-либо подобного. Ему было уже двадцать пять, и вот то, чему он научился из телевизионных драм и комиксов, наконец пригодилось. И самое приятное было в том, что объектом его чувств была красивая и притягательная мисс Анна. Роланд, наконец, почувствовал, что сделал первый шаг на пути становления любимчиком жизни. Он открыл один из ящиков и запустил туда руку, собираясь перекусить и успокоиться, но наткнулся лишь на пустоту. «Э, «Я ж точно помню, что позавчера клал сюда вяленую говядину». Роланд оглянулся на Найтингейл, который стоял у окна и дул в свисток, делая вид, что внимательно изучает вид за окном. Он ведь специально поменял сушеную рыбу на вяленую говядину в надежде на то, что Найтингейл ее не возьмет. Но вот кто бы мог подумать? В тот момент за дверью послышались чьи-то шаги. «Ваше высочество, лорд Беров хочет вас видеть. Впусти его». Найтингейл не стала прятаться в туман, как она делала это раньше. Вместо этого она просто натянула на голову капюшон и уселась на стоящий около стены диван. Когда министр-помощник зашел в кабинет и увидел, что Роланд там не один, он удивленно поднял одну бровь, но вскоре вернул свое обычное выражение — «Ваше высочество, демографическая статистика за этот месяц готова», — сказал он и передал Роланду свернутый пергамент. «Так быстро?» «Ну, с регистрационным архивом жителей пересчитывать их стало намного удобнее», — рассмеявшись, ответил министр. «Вы мудро поступили, приказав завести этот архив». «Подлизываемся, значит», — подумал Роланд и развернул пергамент. На нем было обозначено, сколько жителей пограничного города относились к определенным профессиям. Информация была разделена по категориям, так что для получения всей нужной информации хватило одного брошенного взгляда. По сравнению с прошлыми отчетами, которые никто даже на разбить не додумался, Беров однозначно приобрел кое-какой полезный опыт». Первой строчкой шла самая большая группа жителей — крепостные. Их количество, включая и членов их семей, было 3628 человек. Под этой цифрой было небольшое уточнение. В данный момент полторы тысячи крепостных занимаются фермерством. «Ваше королевское высочество, а вам не кажется, что количество фермеров слишком маленькое?» — сказал Беров, ткнув пальцем в первую строчку. — Согласно словам Сириуса Дели, министра сельского хозяйства, если мы хотим сделать так, чтобы пограничный город не зависел от нездешних поставщиков еды, то нам нужно увеличить число занимающихся фермерством примерно вдвое. Только таким образом мы сможем производить достаточное для прокорма пограничного города количество еды. Услышав имя, Роланд попытался вспомнить все, что знал о Сириусе. Раньше он был рыцарем семьи Вольф. Те полторы тысячи крепостных, которых Роланд назначил на фермерство, были первыми прибывшими в пограничный город. Все последующие группы людей Роланд отправил в шахты или к Карлу, в строительную бригаду перед этим уведомив крепостных в том, что если они будут усердно работать, то смогут обрести статус свободных людей. Я и не собирался в этом году выходить на самообеспечение зерном. К тому же сейчас в наших хранилищах так много пшеницы, что ее хватит всему городу месяца на два-три. К тому же урожай в этом году будет совсем не такой, как раньше. «Не такой?» Бэров удивился открывшейся ему информацией. «Ты поймешь, как только настанет время», — улыбнулся Роланд. «Они с Ливс посеяли ее золотые семена, которые давали раза в три больше урожая, чем обычная пшеница. Когда настанет время сбора урожая, все будут в шоке». Именно поэтому Роланд не хотел выделять больше людей на сельское хозяйство. Раз уж семена улучшены магией Ливс, то в будущем для ухода за ними нужно будет совсем немного людей. Держа в голове эту мысль, Роланд в попытках сэкономить драгоценный человеческий ресурс и отправил большинство крепостных в индустриальные цеха. Он снова принялся читать «Пергамент». Следующий параграф касался строительного департамента. Записи были поделены на несколько групп, таких как каменщики, кирпичники, плотники, разнорабочие и так далее. Общее число занятых в строительстве людей составляло больше 1100 человек, и большинство из них были разнорабочими крепостными. Именно из-за такого большого пополнения рабочих рук Город и смог так быстро отстроить несколько жилых зон и фабрик. Строительство зданий по одному чертежу было одним из залогов того, что стройка будет проходить быстро. Впрочем, по мнению Роланда, скорость все еще была недостаточной. Но в глазах местных жителей окружающий их мир менялся чудовищно быстро. Третий параграф касался шахтеров. Так же, как и в строительных отрядах, количество коренных жителей пограничного города, занятых в разработке шахт, сократилось до 25 человек. Они в основном управляли паровыми машинами или регистрировали количество добытой руды и наблюдали за работами. Остальные 1600 рабочих были нездешними, некоторые из них были захваченными во время битвы за крепость длинной песни наемниками. «В шахтах недавно случилось несколько драк», — сказал Беров, — «в основном между наемниками и крепостными. Ваше высочество, их там слишком много. Как только они начинают беспорядки, двадцать пять надсмотрщиков не могут с ними справиться. Предлагаю, чтобы за порядком там смотрели воины первой армии». «Ну, Роланд пару секунд над этим поразмышлял. Хорошо, пусть будет так». Сейчас у нас пока недостаточно людей, чтобы основать полицию. Я скоро поговорю с железным топором. Думаю, пятидесяти вооруженных огнестрелом воинов будет достаточно». «А что такое полиция?» «Ну, это что-то вроде патрульных, но круг их полномочий гораздо шире. Короче, на них будет лежать ответственность за обеспечение внутренней безопасности». В этом времени еще не было разделения на внутренние и внешние силы, и поэтому правители позволяли солдатам творить закон и порядок. Роланд не думал, что введение внутренней силы сильно ему навредит. Он не хотел превращать свою армию еще и в надсмотрщиков, ведь у него был вполне определенный и очень сильный противник — церковь. Четвертый параграф содержал информацию о первой армии пограничного города. «После победы над крепостью Длинной Песни слухи о первой армии разнеслись далеко по всем западным территориям, и теперь они были звездами. Три сотни людей смогли одолеть полуторатысячную армию герцога и полностью смяли сопротивление защитников крепости» после того как роланд подчеркнул достоинство первой армии и раздал награды она уже разрослась вдвое и теперь в ней было шесть сотен солдат вскоре как объявили о наборе в первую армию призывной пункт наполнился кучей полных энтузиазма людей которые хотели вступить в ее ряды впрочем роланд принимал в ряды армии все по тем же принципам что и раньше Он отобрал три сотни родившихся в пограничном городе физически крепких людей, за которыми не было зарегистрировано ни одного нарушения закона, и позволил им вступить в ряды первой армии. В конце был общий подсчет количества обслуживающего персонала. Например, количество работников цеха плавки и обжига за последний месяц выросло очень значительно, с 20 рабочих до 400. Благодаря тому, что печами теперь управляла печной эксперт Леся, стоящие около шахт печи теперь могли производить не только красный кирпич, но еще и цемент и стекло. Вдобавок к уже имеющимся печам построили еще и три валовые В них плавили руду, которая кучами лежала во дворе. Получившиеся в процессе плавки слитки потом переправляли туда, где возникала нужда. Что касается образования, химии, индустрии и животноводства, то на каждое из них приходилось примерно по пятьдесят человек, так что пограничному городу было еще куда двигаться в этом направлении». Но сам факт того, что изначально бывшие охотниками и шахтерами жители пограничного города так быстро смогли развить в себе такие разные профессиональные качества, можно было считать за чудо. Сегодня профессия охотников практически исчезла, охота превратилась из средства выживания в простое хобби. За исключением тех людей, кто вступил в ряды первой армии или устроились в плавильный цех, безработными в пограничном городе оставалось еще около тысячи человек. В ожидании, пока подойдет к концу первоначальная фаза обучения людей, обучения их грамотности, Роланд решил согнать всех тех безработных на фабрику, чтобы еще сильнее ускорить темп индустриализации. Глава 181. Картины Сораи. После того, как бэров ушел, Роланд отправился к столу и сложил пергамент со статистикой в ящик. Оглянувшись на Найтингейл, он хотел было поинтересоваться, что с ней произошло, но заколебался на пару секунд и решил не спрашивать. Где-то глубоко в его подсознании уже был готовый ответ, но озвучивать его вслух было бы слишком неловко. Но еще более неловко было бы, если бы Роланд ошибся, поэтому он засунул вопрос куда подальше и сказал, «Так, с этим разобрались, теперь отправляемся к северным шахтам. Хотите отправиться туда, чтобы посмотреть, какие изменения может привнести новая способность сараи?» Несмотря на то, что поведение Найтингейл было куда более странным, ее отношение к делам ни на каплю не изменилось. Она улыбнулась и сняла капюшон. — Ну ладно, поехали. — Может быть, я просто слишком много думаю, — грустно вздохнул Роланд, еще раз взглянув на подошедшую к нему ведьму. Недавний полет на воздушном шаре изменил жизни не только одного-двух человек — Роланд совсем не ожидал, что второй ведьмой, который сможет капитально перевернуть свои возможности, станет Сорая. Вообще-то она сама поначалу не знала о случившемся. Роланд совершенно случайно оказался с ней в тот момент, когда проявился ее новый талант. Так как воздушный шар был подарком Роланда Анне, то его разместили на заднем дворике замка. Каждый раз, когда кто-нибудь хотел полюбоваться ландшафтом сверху, он должен был позвать Анну и молнию». Но примерно за день до начала ливней Роланд вспомнил, что сплетенная из соломы корзина под дождем размокнет и станет менее крепкой даже после просушки, поэтому он собирался перенести воздушный шар под крышу. Поначалу он хотел приказать это сделать слугам, но потом решил, что слуги могут повредить его подарок Анне. Проще всего было испортить канаты и полотно воздушного шара, поэтому он решил заняться проблемой сам. Он позвал с собой калибри и отправился в вестибюль, где увидел кое-что удивительное. Вся корзина оказалась разрисованной. На ней был изображен вид города с высоты птичьего полета. Впрочем, в отличие от предыдущих фотографических изображений сараи, эта картина выглядела чересчур реалистично, так, словно она в любой момент может ожить. Капли дождя стекали по корзине, не впитываясь в солому. Присмотревшись, Роланд понял, что рисунок Сараи в этот раз был каким-то объемным. Нет, никакой странности в объемном рисунке не было. В конце концов, обычные рисунки тоже имеют кое-какой объем, так как слои краски тоже имеют толщину. Художники даже иногда использовали этот факт в своих картинах. Они использовали мазки, шлепки и скрепки, чтобы придать картине определенный объем». И через сочетание слоев можно было добиться большего реализма, тем самым увеличив силу влияния картины. Но ведь рисунки сараи были сделаны по-другому, она рисовала их без кисти и красок, только лишь с помощью своей магии. Поэтому то, что она смогла придать картине немного объема, было очень удивительным открытием. Роланд вспомнил, что когда он прикоснулся к нарисованным сараю и деревьям, то почувствовал, словно по-настоящему касается ветвей и зеленых листьев. Они не были твердыми, они скорее напоминали резину. А дотронувшись до нарисованной мостовой, Роланд понял, что его тактильные ощущения говорят, словно он в самом деле дотронулся до камня. «Это было поразительно» и все же капли дождя стекали по стенке корзины вниз, не в силах впитаться в солому. Вернувшись в замок, Роланд сразу же вызвал к себе сараю, и Найтингейл сразу же подтвердила изменение магии. Вглядевшись в сараю из тумана, она увидела, что магия в ее теле изменилась. Раньше она была похожа на золотой вихрь, а теперь сгустилась и стала напоминать крутящуюся ленту. Когда Роланд и Найтингейл пришли в цех военного производства, то к ним сразу же подошла Анна, широко улыбаясь и крепко обняла Роланда. С тех пор, как они перевели свои отношения на новый уровень, Анна стала выражать чуть больше эмоций по отношению к Роланду. Он же погладил ее по голове и поправил блеснувшую на солнце серебряную заколку». Недалеко от них стояла Сурая, которая тоже была собиралась поприветствовать Роланда, но теперь и не знала, что делать. В конце концов она покраснела и отвернулась с видом «Ничего не видела, ничего не знаю Ага, «А-ха!» Найтингейл схватила Сараю за руку и потащила ее к столу. «Это ты нарисовала?» Роланд улыбнулся и, отпустив Анну, тоже подошел к столу. Там он увидел, что по всему столу валяются затребованные им рисунки. Они были практически такими же, как и тот, что он увидел во дворе, но единственное различие было в толщине этих самых рисунков. Некоторые из них были толщиной всего в миллиметр, а некоторые доходили и до трех сантиметров. Именно такую цель Роланд и поставил перед сараей. Она должна была стараться максимально увеличить толщину выполняемых магической краской рисунков. «Это вот самый толстый», — поинтересовался Роланд, прикоснувшись пальцем к трехсантиметровому рисунку. Нарисованное на нем небо, казалось, не имело вообще никакой плотности. Но как только Роланд провел пальцем вниз то почувствовал песок. Это все выглядело именно так, как того и ожидал Роланд. После изменения магии внутри сараи ее магическая ручка не только могла изображать цвет и форму, но еще и передавать тактильные ощущения предмета, который был нарисован. «Я могу сделать их еще толще, но чем толще они становятся, тем больше магии они поглощают». Сарай ткнула пальцем на коричневый бугорок прямо на столе. Я хотела нарисовать дерево, которое растет за городской стеной, но после того, как я нарисовала корни, испарилась почти половина моих магических сил. — Так это ты нарисовала? — Роланд положил руку на практически десятисантиметровый выступ. — А я думал, что это просто кора? Но этот выступ, казалось, словно врос в стол. Когда Роланд его схватил обеими руками и попытался поднять, ничего у него из этого не вышло. Он просто безуспешно дергал его вверх, но в итоге с места не сдвинул. Увидев это, Найтингейл вынула свой нож и после долгого ковыряния им смогла вырезать лишь маленькую дырочку у начала бугра, Кажется, эта штука вросла в стол. В итоге отрезать его от стола смогла только Анна, превратив свое черное пламя в длинную горячую струну и протянув ее над столом. После того, как струна коснулась пигмента, он начал дымиться и вскоре отвалился. Отрез был гладкий, но не глянцевый, на нем было несколько черных опаленных отметок. Роланд подобрал отпавшие пигменты и обнаружил, что тот был гораздо легче, чем Роланд того ожидал. «А почему ты вдруг решила изменить стиль? Нет, не то. Я имею в виду, почему ты вдруг решила добавить своим картинам объема?» — поинтересовался он у сараи. «Думаю, это произошло потому, что я впервые увидела такое зрелище». Сарая углубилась в воспоминание. Когда я была там, наверху, и смотрела на землю, то поняла, что все сделанные мною до этого рисунки, хоть вы и называли их фотографиями, были совсем неточными. Я изобразила на корзине то, о чем думала, а когда спустилась вниз, то раздумывала над этим еще больше. Она на некоторое время замолчала, а потом медленно продолжила говорить». Верхушки деревьев заострены, и ветер дует сквозь них так, словно они ему не препятствия. Горы бывают низкими и высокими, иногда по форме они напоминают грудную клетку с ее выпуклостями. Реки словно вдавлены в землю, а идущие по ним корабли продавливают свой путь вперед. Я думала именно об этом, а не о плоских картинках, поэтому я хотела, чтобы мои картины стали еще реальнее». — Я хотела, чтобы они поднялись и выглядели так же, как и то, что я увидела с шара, но даже после нескольких десятков попыток у меня ничего не получилось, пока я не вспомнила то, что вы рассказывали о тех шариках. — Шариках? — Роланд вопрошающе поднял бровь. — Ну, — застенчиво ответила Сурая. Я имею в виду то, чему вы в последний раз нас учили. Я вдруг подумала, что раз уж все, что нас окружает, сделано из маленьких шариков, то, наверное, и мои картины точно такие же. Я попробовала еще пару раз, представляя, что нарисованное моей магической ручкой состоит из множества цветных шариков, прилепленных друг к другу. А потом... потом рисунок словно поднялся вверх. Зеленые деревья выросли, темно-синяя река просела, и картина превратилась в то, что мы обычно видим. Результат ошеломил нас обеих, меня и Анну. Если бы вы не сказали, сама бы я не догадалась, что моя магия эволюционировала. Так вот, как все произошло. Но по сравнению с черным огнем Анны, то, что теперь мои картины выглядят более реалистично, — Особой пользы не принесет, раздраженно сказала сарая. Нет, а почему? Роланд медленно покачал головой. Мне кажется, это не простые рисунки. Если она будет тратить свою магию только на рисунки, это станет воистину, бесполезной тратой времени. Роланд вдруг вспомнил, как капли дождя не могли просочиться сквозь рисунок сараи. Это был. Не просто рисунок, он превратился в своего рода защиту от воды. Глава 182. Шахтные печи. Если поверх какого-либо объекта находился еще слой, который по форме точно повторял этот объект и сидел на нем, словно вторая кожа, этот слой назывался покрытием. Покрытие могло быть газообразным, жидким или твердым, с разнообразными вкраплениями материалов. Все дополнительные слои, которые использовались либо в качестве декоративных, либо дополнительных защитных, считались именно покрытиями. Роланд решил провести несколько тестов над полученной субстанцией. Причем результаты ему определенно понравились. Он смог сформулировать концепт, Касающейся магии Сараи. Чем больше энергии поглотили ее рисунки, и чем дольше она их рисовала, тем лучше они становятся. Рисунки, которые Сарая рисовала до мутации магии, было практически невозможно стереть, уничтожить получалось только вместе с подложкой. Теперь же рисунки становились все прочнее и прочнее. Во-первых, пигмент, которым рисовала сарая, обладал сильной клейкостью и малой массой. Верхний слой пигмента приобретал некоторые физические характеристики рисуемого объекта, поэтому он мог даже становиться гибче. Нарисованные облака или небеса на ощупь напоминали хлопок, но при этом они не тянулись, не резались. Если же сарая рисовала что-то вроде железных слитков, стекла или чего-то аналогичного, то на ощупь рисунки становились твердыми, и их можно было разбить, например, молотком. Другими словами, из-за ограниченной массы объектов их гибкость была куда лучше, чем жесткость. Это, собственно, перекликалось с теорией Сарайи о том, как же стал работать ее новый пигмент. Во-вторых, вне зависимости от того, что именно рисовала сарая, химические свойства ее пигмента оставались совершенно одинаковыми. Он не только не реагировал на растворы серной или азотной кислоты, но еще и успешно отталкивал воду или масло. Когда Роланд налил в покрытую пигментом бумажную коробку воды, то обнаружил, что на дне коробки не проступило ни одной капли. Вода просто перекатывалась по дну, словно росинка на листке. Потрогав то место, где только что была вода, Роланд понял, что оно даже не намокло. Для проведения теста на сопротивляемость высоким температурам Роланд попросил Анну накапать в коробку расплавленным железом. Бумага сразу же сгорела, а вот пигмент практически не изменился, если не считать нескольких маленьких растяжек. Расплавить пигмент Анна смогла только после того, как вновь напрямую применила к нему свое черное пламя. От него покрытие уже несуществующей коробки потекло, источая белый дым, и в конце концов превратилось в черную желеобразную массу. Роланд очень обрадовался тому, что это покрытие может использоваться в качестве изоляции. Изолированные медные провода сослужат хорошую службу для генератора постоянного тока, стоящего во дворе. И тут Роланд окончательно понял всю мощность и ценность нового дара сараи. В отличие от совершенно нового дара Анны, дар Сураи можно было считать за эволюционировавший из дара рисования. Теперь она могла рисовать и объемные рисунки, и такие же плоские, как до изменения дара. Она могла использовать две свои возможности параллельно, ей оставалось только вообразить в голове, что именно она хочет получить». Сарая могла рисовать рисунки толщиной в один сантиметр на протяжении нескольких часов без перерыва. Толщина в три сантиметра уже начинала поглощать магию с огромной скоростью, а толщина в десять практически сразу вычерпывала весь запас, и магии хватало максимум на один или два маска. Конечно же, если смотреть на это с другой стороны, то последний вариант был самым эффективным в борьбе против демонических укусов. Ее магия даже после эволюции все еще принадлежала к призывающей категории, так что магическая ручка сараи просто испарялась при приближении ведьмы к любому медальону божественной кары. Впрочем, уже готовые изображения никак не реагировали на медальоны кары. С помощью Найтингейл они выяснили, что уже готовые рисунки не содержат в себе ни единого следа магии. Другими словами, созданный магией сарай и материал превращался в что-то реальное и абсолютно не магическое. А что касается того, как можно было использовать это покрытие, у Роланда появилось множество возможностей. Сарай сама никогда бы не подумала, как сильный ее новый дар сможет изменить пограничный город. Для Роланда сразу же стало ясно, что теперь он сможет заполучить нержавеющие водопроводные трубы, огромное количество изолированных проводов и даже огнеупорные кирпичи. Он почувствовал, что его три самых невозможных инженерных идеи вдруг получили шанс явиться на свет». Речь шла о водопроводе с напором, электричестве и строительстве дорог. Это все также напомнило ему, что прочитанные в книге аксиомы не идут ни в какое сравнение с личным опытом. Если он сможет показать ведьмам мир на внутриатомном уровне и убедит их принять теорию частиц, то не поменяются ли их возможности еще глобальнее? Например, Роланд мог бы показать ведьмам в микроскоп какой-нибудь микроб. Он решил, что попробовать все-таки стоит. У печей, стоящих около северных шахт. «Раздувайте! Пусть огонь разгорится еще жарче!» — громко вопил Леся. Хоть происходящее внутри шахтной печи невозможно было увидеть, но загруженные в нее три вагонетки с углем могли гарантировать то, что обжигаемые камни уже до красна раскалились от жары. Когда Лесю пригласили в пограничный город от имени Ван Бате, он всерьез полагал, что собирается ехать в запустевший и бесплодный край». Если бы в письме не было обещания, что Леся мог начать здесь совершенно новую жизнь в качестве каменщика, он никогда бы не решился сюда поехать. Он на время оставил свою семью в другом городе и пришел сюда, неся с собой лишь собственный багаж. Леся был готов к жизни в палатках и к тому, что из еды он увидит одну лишь овсянку». Обычно у строителей было много проблем, ими некому было заведовать, и постоянно случались перебои с зарплатой. Леся, впрочем, и не собирался надолго оставаться в пограничном городе. Он намеревался только лишь повидаться со своим старым другом Карлом и посмотреть, как тот справляется с жизнью в изгнании. Но реальность, как обычно, очень сильно отличалась от ожиданий. Когда Леся, наконец, добрался на корабле до пограничного города, Карл уже ждал его на причале. Раньше Ван Батте был довольно известным каменщиком в столице, его даже прочили на место следующего лидера гильдии. Сравнив то, как теперь выглядел Карл с картинкой из своей памяти, Леся обнаружил у друга поседевшие виски и несколько новых морщинок на лице а еще друг больше не был болезненно худым, скорее даже наоборот, вполне упитанным и полным жизни. После радостного обмена приветствиями Карл, вопреки ожиданиям леси, повел того не куда-нибудь на шумную стройку, а в недавно построенный жилой дом. На подходе к дому Карл вручил Лесе ключи со словами «Этот дом теперь твой». Сложи там свой багаж и пойдем-ка выпьем да поговорим. Сидя в таверне за крепкой выпивкой, Леся все никак не мог поверить тому, что рассказывал ему Карл. Карла, обыкновенного простолюдина, на работу в ратушу взял сам лорд. Он не только дал ему официальную профессию, но и сделал Карла руководителем строительного сектора». Если ты решишь остаться, то тоже сможешь устроиться на работу в ратушу. Бесплатно предоставляют жилье. После десяти лет работы ты можешь выйти на пенсию. Тебе известно, что же такое пенсия и зачем она тебе нужна. А я объясню, тебе будут платить деньги, но работать ты больше не будешь». Леся поначалу подумал, что Карл пьян в дрова и несет какой-то бред но потом имел возможность убедиться в том, что друг говорил чистую правду. «Открыть люк для сброса шлака! Сбросить шлак!» После того, как Леся закончил работу, он не наткнулся ни на одну из тех проблем, что так его волновали. Более того, он не просто получал за свою работу деньги, но лорд еще и быстро реагировал на запросы. Как только Лесе было что-нибудь нужно, он просил об этом лорда и получал ответ на следующий же день. Печи производили какую-то алхимическую штуку под названием «цемент», с помощью которой были ускорены процессы постройки новых печей. Работая здесь, Леся практически ни о чем не волновался, раньше он никогда с таким не сталкивался. Через месяц Леся успел построить целых пять доменных печей и еще три дополнительных шахтных для плавки железа. Над процессом постройки шахтных печей Леся размышлял три долгих года после увольнения из гильдии каменщиков. Он придумал эту печь и осмелился лишь перенести ее конструкцию на чертеж и никогда бы не подумал, что однажды увидит свое творение вживую. Улучшенная шахтная печь была около двух метров в высоту и с внутренним диаметром зева около 75 сантиметров. В нижней части печи находилось множество воздушных форсунок, которые использовались для подачи в печь воздуха с помощью мехов. На дне печки находился люк для сброса отработанного топлива и люк для слива расплавленного железа. Рядом с печью они возвели насыпь из песка и гравия, чтобы рабочим было удобнее загружать в печь сырье и топливо, а также чтобы наблюдать за процессом плавления. Сегодня был день официального введения шахтных печей в работу. Обычно перед официальным открытием печи несколько раз тестировали на предмет неполадок. Во время тестовых запусков рабочие открывали и закрывали люк для сброса шлака более десяти раз и дважды еще подгружали в печь топливо, уголь. В результате Леся решил, что печь успешно прошла комиссию, когда увидел, что из специального отверстия в печи вытекает расплавленное железо. Люк открывался плавно. Температура в печи дошла до необходимой температуры плавления железа, так что необходимости зря переводить уголь больше не было. Чтобы уменьшить расходы, Леся даже распорядился расплавить в печи ненужные отходы руды, которые лежали в углу двора. Открыв заслонку, которая не давала расплавленному железу вытекать, Леся выпустил из печи все железо и объявил о том, что печь готова к вводу в эксплуатацию. Через два дня рабочие уже успели почистить печь, В отделении для плавки они обнаружили несколько кусков черного камня. Другие руды и примеси под воздействием высокой температуры либо расплавились, либо превратились в пепел, а эти камни, казалось, вообще никак не изменились, только стали ярче сверкать, словно чернила». Леся так и не смог определить, что это за камни. Он подумал, что это какой-нибудь побочный продукт разработки шахт. Впрочем, выглядели эти камни очень красиво, но на первый взгляд были совершенно бесполезными. Их невозможно было расплавить, значит, никаких красивых вещей из этих камней не получится». Так и не сумев самостоятельно прийти к решению, Леся схватил самый большой и красивый камень, обернул его в ткань и отправил его с рабочим в замок, чтобы тот передал камень лично в руки Роланду Уимблдону. Возможно, лорд Роланд придумает, что можно сделать с этим камнем.